Эпилог. Белла. Три года пролетели как один день. Наверное, большинство женщин, выходя замуж, думают, что это навсегда. Когда я выходила замуж за Алмазова, так не считала. А вот сейчас в этом не сомневалась. Тогда был страх, что любовь мужа быстро пройдет, и он продолжит вести привычный образ жизни. Брат научил не доверять мужчинам. Как же хорошо, что не все представители сильного пола одинаковые. Ренат каждым своим поступком доказывал, что он лучший мужчина на свете. Ни разу он не дал поводу в нем усомниться. Порой мне кажется, что улыбается он только нам, своим родным и близким. Больше всех, конечно, Машеньки. А вот назойливые девицы к суровому бизнесмену боятся подступиться. Впрочем, своим яростным видом он отпугивал не только девушек, но и всех мужчин, находящихся в радиусе моего поля зрения. В институте ко мне парни ближе, чем на два метра, не подходили. Поклонникам дочери я заранее сочувствовала. У Маши не просто папа, а настоящий защитник — который уже сейчас ненавидит возможных претендентов на ее руку и сердце. Мне бывает весело слушать его рассуждения о том, как он не хочет отдавать Машу какому-то козлу. А ведь нашей дочери всего лишь годик. Машенька — всеобщая любимица. Бабушка с дедушкой души не чают в единственной пока внучке. Катя с Ромой тоже хотят дочку, но никак не решаться на еще один заход. Свекровь меня успокоила. Сказала, что со временем Ренат перестанет так ревновать свою принцессу. Добавила, правда, что для этого нам нужно родить еще троих, а может, и четверых детей, чтобы папочка немного остыл. Не уверена, что осилю подобный подвиг. Хотелось еще наследника, но это в отдаленной перспективе. Сейчас у меня предстояло открытие ресторана и я хотела посвятить немного времени своему любимому делу. Машенька, конечно, не останется без внимания мамы, ведь нанятый в кухню Ренатом французский шеф-повар разрешил мне входить только два дня в неделю. Но даже этого времени хватит, чтобы многому у него научиться. Я и не горела желанием весь день стоять у плиты, ведь у меня имелись более важные роли, которые я ни на что не променяю. Это жены и мамы. «Ты почему не спишь?» — подкрался незаметный Ренат и обнял меня сзади. Я так глубоко погрузилась в свои мысли, что не услышала, как он поднялся с постели. «Волнуюсь. Как послезавтра все пройдет? Смогу ли я сделать бизнес успешным? Понравятся ли наши блюда клиентам?» На открытии будет столько важных гостей. Успокоительный секс стал помогать только в течение трех часов. Нужно срочно повысить дозу. Понизив шепот до да приятной будоражащей хрипотцы, прошептал мне Ренат на ухо. Я не сдержалась и засмеялась. Мне грозит передозировка. Метод абсолютно безопасный подхватил на руки муж и понес меня в постель. Утром меня ждал сюрприз. Утомленная страстью, я так крепко уснула, что пропустила очень многое. Поль, шеф-повар ресторана, отобрал мою кухню в доме. Он принялся готовить те блюда, которые завтра планировалось подавать на открытии ресторана. Мой любимый муж скупил все цветы города и украсил ими дом, сад, двор. Бабушка с дедушкой уже с утра взяли заботу о внучке в свои руки. В саду уже расставляли столы, ведь вечером у нас репетиция открытия ресторана. Ренат. Очень сложно было организовать пикник так, чтобы Белочка ни о чем не узнала раньше времени. Конечно, завтра приглашенных гостей будет намного больше. Сегодня же придут только наши родные и друзья с семьями. У Белочки появилось много подруг. У нас дома обещали собраться все, чтобы ее поддержать перед завтрашним днем. Я бы закрыл нафиг ее бизнес, лишь бы она не нервничала так, но я знаю, как для моей жены это важно. В последнее время Белли некогда было отдыхать. С девчонками она практически не виделась. И я знаю, что завтра все пройдет хорошо. Белочке просто нужно придать уверенности. Конечно, мы, как и любая пара, иногда ссорились по мелочам. Вру, мы не ссорились еще ни разу, призадумавшись, поправил я себя. Злым я бываю только когда ревную, но на ней это никак не сказывается. Не могу я ее не ревновать. Она с каждым днем становится все прекраснее и интереснее. Я же вижу, как смотрят на нее мужики, с какой целью подкатывают, а она только моя. Будь моя воля, я бы только представителей сексуальных меньшинств брал бы на работу. Шутка, конечно, дурацкая. Я бы при таком персонале в ресторан не ходил, мои друзья тоже. Хоть бросай свой бизнес и в личную охрану к жене нанимайся. Ренат, что это все значит? Спросила Белла, как только я вошел в спальню. Какая она прекрасная сосна! Голова уже не соображала. Осталось одно желание затащить ее обратно в постель. Мы репетируем завтрашнее открытие. Глаза белочки стали округляться до размеров коллекционных крупных монет. Я поспешил исправить ситуацию. На самом деле я просто решил вечером собрать друзей. Придет человек 20. Ты же хотела знать, понравятся твои блюда посетителям или нет. Заодно продегустируем меню вашего ресторана. Бел, если ты против, мы все отменим. Заметив ее расстройство на лице, предложил я. «Нет, ничего отменять не будем. Я соскучилась по Саше, Еве, Катю и Милу давно не видела. А еще я хочу увидеть жениха Виолы». Марина обещала быть, даже если у нее начнутся роды. Притворно вздохнув, выдал я. Супруга засмеялась. «Я готовлю десерты. Предупреди Поля». «Мне нравился настрой жены». Я соскучился по блеску в ее глазах. Последнее время они тускнели от усталости и переживаний. «Я люблю тебя», — заглянув мне в глаза, произнесла Белла. И по этим словам я соскучился. Дня три их точно не слышал. «Я люблю тебя, Белочка». Я обещал себе доказывать ей это каждый день на протяжении всей жизни. Вроде неплохо, пока справлялся. Я хотела ее уже поцеловать, ну и, конечно, не собирался останавливаться на одном поцелуе. В комнату, топая нетвердыми шагами, вошла дочка. «Машенька», — кинулась жена к малышке, — «сбежала от бабушки?» «Да, сбежала. Стоило мне отвернуться к комоду за вещами». Следом вошла моя мама, размахивая детской одеждой. «Давайте сюда беглянку, она мокрая». «Белочка, а ты спокойно одевайся!» Мой взгляд остановился на груди жены, которая стала больше после родов. Пора было отсюда уходить, пока я не закрылся с женой до вечера. Репетиция удалась. все прошло просто отлично, как, впрочем, и открытие ресторана. В этом мире нет ничего невозможного, если тебе есть для кого жить и творить. Главное, чтобы рядом был твой человек. Твой во всех смыслах.